и центральной нервной системы. Слива, особенно черная, легкое послабляющее средство. Сушеная слива, чернослив, обладает всеми полезными свойствами свежей и сохраняется долгое время. Апельсины содержат почти все витамины. Апельсиновый сок является мягким, противовоспалительным и патогонным средством. В апельсиновых корочках много эфирных масел, и в сыром виде употреблять их не следует. Мандарины отличаются очень нежной клетчаткой, смягчающей перистальтику кишечника и способствующей быстрому восстановлению поврежденных участков слизистой оболочки. Персики, абрикосы, урюк. богатый каротином, из которого вырабатывается витамин А, улучшающий функцию кожи и слизистых оболочек и повышающий устойчивость организма к инфекции. Мякоть бананов сладкая, легко усваивается, богата крахмалом и сахаром. Поэтому бананы полезны детям даже самого раннего возраста, тем более что толстая кожура их предохраняет мякоть от микробов. Повышает защитные силы организма ребенка одновременно понижая болезнетворную силу микробов сок граната подобными свойствами обладает и ежевика легко перевариваемым и высококалорийным продуктом богатым сахаром экстрактивными веществами минеральными солями и витаминами является инжир он показан ослабленным детям это же относится и к ананасам, содержащим кроме сахара много солей калия и меди. Рекомендуется при малокровии сок шиповника, богатый органическими соединениями железа в сочетании с растительным белком и витаминами. Многие ягоды и фрукты оказывают заметное влияние на деятельность желудочно-кишечного тракта и процессы переваривания пищи. усиливают отделение пищеварительных соков и тем самым способствуют более полному усвоению пищи персики, красная смородина, яблоки, виноград, клубника, земляника и особенно клюквенный сок. послабляющим действием, кроме слив, обладают черешни, финики. В борьбе с запорами способствуют каменистые клетки груш, а также зрелые ежевика. и крыжовник. А вот айва и кизил, обладая вяжущим действием, хороши при детских поносах. Из них, как и из черники, готовят кисель. Мочегонные действие оказывают арбузы, дыни, грушевый сок, отвар брусники, айвы. Особое значение имеют целебные свойства ягод и фруктов для детей, страдающих ожирением, так как калорийность их невелика. Примерное недельное меню детей 4-5 лет для домашнего вскармливания. Понедельник. Завтрак. Сосиски, сардельки 50 граммов, тушеная капуста 100 граммов, чай с молоком 200 граммов, булка с маслом и джемом, 35-10 граммов. Обед. Салат из свежей капусты. 50 граммов. Суп фасолевый, гороховый, на мясном бульоне. 200 граммов. Куры отварные. 60 граммов. Каша гречневая, огурец. 60 граммов. 20 граммов. Кисель клюквенный. 150 граммов. Хлеб черный. 50 граммов. Полдник. Ватрушка, пирог, 80 граммов, молоко, 150 граммов, яблоки, 100 граммов. Ужин. Рулет картофельный с яйцом, 120 граммов, кефир, 200 граммов, хлеб белый с маслом, 30 граммов, 5 граммов. Вторник. Завтрак. Каша пшенная молочная, 200 граммов. Кофе с молоком 200 граммов, хлеб белый с маслом и сыром 30 граммов, 5 граммов, 10 граммов. Обед: икра овощная 50 граммов, суп овощной.